Глава 17 Сначала Роберт подумал, что обознался. Но присмотревшись, понял – ошибки нет. Кибернадзиратель копошился в зарослях под балконом, на балдашник суставчатого хвоста едва заметно мерцал. Следующая мысль была – может, Роберт угодил не в тот мир? Из одной сказки сразу перепрыгнул в другую, а не в настоящую жизнь. Однако и эту версию он отбросил. Во-первых, его квартира выглядела в данный момент не сказочно, а реально. А во-вторых, он просто каким-то образом чувствовал, что мир вокруг исходный, родной. И что же тогда тут делает железяка? Шпионит? Он еще разглянул на улицу и, понаблюдав несколько секунд, чуть расслабился. Кибер пока что явно не тянул на шпиона. У него, похоже, сбились настройки при переходе из сказки в реальный мир. Он топтался на месте, растерянно пошевеливая хвостом. Тут Роберт кое-что вспомнил. Сосредоточился и шагнул обратно в ту сказку, где работала корпорация «Аквагипер». Сел за компьютер, на котором было открыто меню. Выбрал режим, дававший возможность дистанционно управлять электроникой и машинами. Пробежал глазами инструкцию. Ткнул курсором в виртуальную клавишу активации. Теперь на кольце было сразу два активных режима – поиск вещей и управление техникой. И энергия, соответственно, расходовалась в два раза быстрее, но Роберт надеялся, что успеет. Он снова выскочил в настоящий мир. На балкон. Очень вовремя. Кибернадзиратель, судя по всему, перезагрузился. Его движения теперь выглядели осмысленно, он перестал вертеться на месте – Впечатление было, что он вот-вот окончательно сориентируется и уползет по своим делам. Роберт направил на него перстень. Выждал несколько секунд, чтобы установить контакт, как того требовала инструкция, а затем сделал резкое движение рукой на себя, словно выдернул из розетки шнур. Скорпион конвульсивно дернулся, отключаясь, и распластался на земле. Хвост перестал мерцать. «Сработало!» Роберт схватил большой пластиковый пакет, выскочил из квартиры. Сбежал по лестнице, поспешно обогнул дом. И понял, что можно было не торопиться. Машина стремительно истлевала. Именно этот глагол приходил на ум при взгляде на происходящее изменения. Механизм распадался на составные части, ржавчина пожирала металл. Спустя минуту на земле осталась лишь горстка бурой трухи. В электрическом свете, который падал из окон первого этажа, ее почти не было заметно. Роберт перевел дух. Подумал. Миры пока все же не особенно совместимы, поэтому железяка, утратив функциональность, просто исчезла. Подлинная реальность ее отторгла. И, кстати, вряд ли это была целенаправленная шпионская миссия из машинного мира. Скорее, случайное попадание. Иначе прислали бы другую модель, более подходящую, Какой-нибудь квадрокоптер, обвешанный датчиками и камерами. Как говорится, на первый раз пронесло. Роберт побрел домой. Адреналиновая волна схлынула. И организм теперь злорадно напоминал, что путешествие между мирами – крайне утомительное занятие. Самочувствие было, как будто он весь день таскал кирпичи, причем без отдыха и обеда. Ныли мышцы, его подташнивало, каждый шаг по лестнице давался с трудом. Ввалившись в квартиру, он стянул перстень. На пальце осталась красная отметина, похожая на легкий ожог. В руке от кисти до локтя ощущалась дергающая боль. В Сердце колотилось, подстекал градом. «Блин, и вот так будет каждый раз при использовании кольца? Да он же загнется через неделю, а то и раньше. А ведь умные люди в книжках предупреждали, что всяческие кольца всевластия до добра не доводят». Он читал и мысленно соглашался. Ну да, очевидно же, какие вопросы. Но как только сам получил такую игрушку в руки, сразу кинулся увлечённо её тестировать. а побочных эффектах даже не задумался. И вообще, не из-за него ли начались все нынешние проблемы? Может, это именно он, прыгая по мирам, нарушил баланс? Расшатал, так сказать, систему? Ведь до его приезда город жил спокойно и сонно. Да, аномальная зона уже была, но проблемы ограничивались отсутствием современной связи. Аномалия оставалась стабильной на протяжении многих лет, а он приперся и расконсервировал ее разом. Ну, господин историк, как тебе такая гипотеза? Совершенно не вдохновляет, правда? Он брезгливо из ложь вернул перстень в ящик стола. А чуть позже раздался телефонный звонок. «Да», — сказал Роберт. «Что ты сделал сегодня вечером?» – спросила Варя. «Я думала, ты просто посмотришь, что там с водой. Тебе это было нужно, я чувствовала. Но сквозняк пошел слишком сильный». «Сквозняк?» «Когда что-то происходит, у меня тут поднимается ветер. И настоящий, который деревья гнет, и другой. Не знаю, как его правильно называть. Магический?» «Пусть будет магический, если тебе так нравится фэнтези». «Хотя мне опять кажется, что ты упрощаешь. А еще ты сейчас, по-моему, слишком злишься». Роберт подумал, да, не мешало бы успокоиться. И воспользоваться возможностью, раз уж Варя сама идет на контакт. «Слушай», — сказал он, — «давай про этот сквозняк подробнее. Я не требую, естественно, точных терминов. Все равно ведь не смогу рассудить магия там или не магия. Но ты можешь описать хотя бы свои субъективные ощущения?» Она взяла паузу то ли сомневалась, стоит ли говорить, то ли просто подбирала слова. Потом сказала, «Я как будто в огромном доме. Двери невидимые, но я чувствую, когда они открываются. Иногда возникают новые, как будто дом перестраивают. Хм, метафора мне в принципе нравится, но не уверен, насколько она поможет. Я поэтому не хотела говорить с тобой раньше времени». «Боялась случайно навязать тебе какой-то ненужный образ, шаблон. Но теперь это, наверное, уже не играет роли. Все слишком ускоряется. Так все-таки, что ты сделал за дверью?» «Купил артефакт, что-то вроде ключа, если использовать твою аналогию. С ним двери открывать проще. Он работает, я проверил, но повторять вряд ли буду». И опять она помолчала, прежде чем ответить. «Я понимаю твои сомнения». «На твоём месте тоже засомневалась бы. Так что сам думай, верить мне или нет. Но сегодня я окончательно убедилась. Ты можешь то, чего я не могу. И наоборот. Мы по-разному видим мир, понимаешь? Если брать метафору с домом, то я лучше чувствую его изнутри, а тебе легче выйти». «Ну, предположим. И что из этого следует?» «Наши умения дополняют друг друга». «Теперь вопрос, сумеем ли мы этим воспользоваться? И захотим ли?» Она повесила трубку, не дожидаясь его ответа. Он лег и закрыл глаза, но разум был перегружен, и заснуть нормально не получалось. Роберт словно застрял между сном и явью, в оцепенелом полубреду. Мозг пытался переработать тот каскад информации, который обрушился на него за прошедший день. В голове рождались картинки, которые были похожи на сновидения, но при этом Роберт осознавал, что по-прежнему лежит на диване в своей квартире. Ему снилось, или просто воображалось, что он облетает на вертолете огромнейшую усадьбу, состоящую из нескольких корпусов. Причем корпуса эти отличаются друг от друга разительно, и по стилю, и по размерам, как будто хозяин никак не мог толком определиться, что им устроить, и несколько раз менял архитектора. Роберт сообразил. Это и есть тот дом, о котором упомянула авария. Облет продолжался. Постепенно оформилось ощущение, что между корпусами все же имеется нечто общее, и если найти подходящий ракурс, то все эти результаты архитектурных экспериментов совместятся в единый образ. Ракурс, однако, упорно не находился». Роберта это злило и раздражало. Он все быстрее метался над усадьбой туда-сюда. Разглядывал ее справа, слева, спереди, сзади. Точки обзора менялись ежесекундно. Потом он вспомнил, что в реальности вертолеты с такой скоростью не летают. Эта мысль неожиданно помогла. Теперь он воспринимал усадьбу не как реальную постройку из кирпича, а как 3D-модель на компьютерном мониторе. Ее можно было приближать и вертеть, как заблагорассудится. Можно было даже заглянуть снизу, нырнув под грунт. Из-под земли усадьба смотрелась еще более причудливо. Видны были, к примеру, корни деревьев, которые ее окружали. Эта деталь показалась Роберту важной, хотя он не мог понять, почему. Подумал, нужны дополнительные параметры, опции, чтобы картинка стала еще подробней. Но разобраться он так и не успел». Мозг, наконец, перешел в режим нормального сна, и сознание отключилось. На работу утром Роберт явился с тяжелой головой, как с похмелья. Времени не хватило, чтобы нормально выспаться. Виск в школьных коридорах казался невыносимым, ввинчивался под череп, словно шуруп. Радовало только одно. На этот раз обошлось без прыжка в другую реальность. Школа была не сказочная, а самая настоящая, та, в которой все начиналось. Когда десятиклассники пришли, расселись, он, оглядев их из-под лобья, спросил. «А где Лера?» «Празднует, наверное, уже», – хохотнули в классе. «У нее же сегодня днюха, еле дотерпела, бедная девочка». Прозвучало еще несколько шуток в таком же духе. Веселились, однако, не все присутствующие. Антон, Никита, Таня и Ольга хмурились. А Катю и вовсе трудно было узнать – Она смотрела прямо перед собой, не реагируя ни на что вокруг, и нервно покусывала губу. Всё, сказал Роберт, – «закрыли тему. Теперь по поводу сочинений, которые вы сдавали на той неделе». Смешки прекратились, и стало тихо. «Прежде всего, хочу поблагодарить тех, кто подошел к работе серьезно. Свои пятерки вы, конечно, получите. По содержанию поговорим отдельно, чуть позже». Ну а те, кто предпочел подурачиться, останутся пока без оценок, как я и обещал. Разве что тройку с минусом могу подарить великому живописцу, который изобразил мне единорога, какающего радугой». Один из парней, чье имя до сих пор не запомнилось, хмыкнул с некоторым смущением. Роберт продолжил. «Ладно, с творческой работой мы поэкспериментировали. Теперь давайте посмотрим, как вы справитесь со стандартной школьной программой». Урок тянулся долго и нудно. Когда он все-таки завершился, Роберт попросил остаться всех сказочников и Таню. Прикрыл дверь и, вернувшись за стол, спросил. «Все понимают, о чем пойдет разговор? Или нужно вслух объявить?» «Не нужно», — ответил за всех Никита. «Мы между собой уже обсуждали. Какая-то хрень творится, Роберт Александрович. Извините за выражение». Можешь конкретизировать? Я должен понять, все ли испытали одно и то же. То, о чем мы писали, существует по-настоящему. Причем оно не сейчас возникло, а было уже давно. Не знаю даже, как объяснить. Мы там жили, в этих мирах, но не догадывались. И только теперь, когда сочинение сдали, поняли. — Как вы это сделали, Роберт Александрович? — тихо спросил Антон. Я этого не делал, во всяком случае не планировал. Задал работу, чтобы проверить, как вы умеете письменно рассуждать. Никаких других целей я не преследовал, даю слово. Но меня начало затягивать в ваши тексты. Таня зябко поежилась, хотя в помещении было жарко, и проговорила. Хорошо, что я ничего не стала писать, просто лень было. Зато Катюха мне потом рассказала, как у нее там. Ужас какой-то. «Да, Катя», – пробурчал Роберт, – «мирок у тебя получился жутенький, особенно для мужчин. Хотя вряд ли ты, конечно, хотела именно этого». «Я просто выпендривалась», – сказала она бесцветно. «То есть я правда думаю, что женщины должны решать больше, но не до такой степени». «Мы в твоем мире, кстати, так и не встретились. Чем ты там занята?» «Учусь в интернате. Там никого с Усть-Кумска, кроме меня». Из ровесниц, по крайней мере. А Таньки там вообще нету, насколько я поняла. Катя запнулась, всхлипнула. Таня сочувственно погладила ее по плечу. «Все, Кать, не переживай. Это вообще ничего не значит. Я здесь, живая-здоровая. Все будет хорошо. Сейчас пойдем с тобой, успокоишься». «Да, девочки, — сказал Роберт, — идите. Ты тоже, Оля, потом договорим, если что». Барышни вышли. Когда за ними закрылась дверь, Никита заметил. Катюху, конечно, жалко, но фантазия у нее. Вот уж к кому я в гости не захотел бы, так это к ней. «Можно подумать, у тебя веселее», – сказал Антон. «Веселухи особой нету, ты прав, но я там не лох хотя бы. От меня реально что-то зависит. Я пацанам из одиннадцатого класса сеть помог положить, городскую я имею в виду, через которую железяки общались». «Вот это было реально сильно! А здесь со мной обращаются как с сопливым!» У Роберта накопилось столько вопросов, что трудно было выбрать, с каких начать. Он постарался вычленить те, которые имели практическое значение. «Никита, давай припомним. Твой мир я покинул позавчера, примерно в обед. Меня просто выбросило. Что там произошло с тех пор?» «Тебе лично угрожала опасность? Я поначалу, честно сказать, отнёсся к этому легкомысленно, но теперь...» «Нет, железяки пока никого не трогали. Они, походу, не въехали, что случилось. Реально тупые, чё?» «Хотя техники нагнали целую кучу. В парке какой-то купол смонтировали прямо над источником». «Над источником?» – переспросил Роберт. «Вот ёлки. Боюсь тебя разочаровать, но вряд ли тут дело в тупости». «Может, они как раз уловили главное?» «Да ну нафиг! Мы им дали пинка, их к воде потянуло!» «Ты мне вот что скажи! Откуда у вас такое серьезное оборудование, чтобы выводить из строя машины?» Никита помолчал, но затем все-таки ответил. «Со склада». «С какого склада?» «Точно не знаю. То ли заброшенный, то ли законсервированный. Рыжий его нашел». Парни, которые в электронике шарят, стырили кое-что. Перепрошивку сделали. «Мда», — сказал Роберт, — «ты сам-то хоть понимаешь, насколько сомнительно это выглядит? Склад обнаруживается как по заказу. Школьники запросто выносят добычу. Хотя, с другой стороны, чему я, собственно, удивляюсь? В молодежной антиутопии все так и должно быть. Законы жанра». «Можете смеяться, мне пофиг». «Мне уже не смешно, Никита, поверь». Я пытаюсь понять, что делать. А для этого надо увидеть логику, даже в самой наивной сказке. Она не наивная, а про склад Рыжий сам сказал. Может, и приврал слегонца, но он хоть что-то реально делает, а не сидит на заднице ровно. Даже к ведьме ходил, чтобы помогла. Но она его послала на все три буквы». Здоровяк-десятиклассник снова умолк. Решил, очевидно, что сболтнул лишнее. Роберт осторожно сказал Ого, о подробности знаешь? Я спрашиваю не из праздного любопытства. Не знаю я ничего. От пацанов случайно услышал. Ладно, с ведьмой сам разберусь. А тот купол, который в парке поставили, что конкретно он делает? Сканирует, кажется. На локатор похож. Но это все в воскресенье было, позавчера. Потом я спать лег, а вчера уже здесь проснулся. Хотя и там как бы остаюсь до сих пор. «Блин, я не понимаю вообще, как это может быть? Я в двух местах сразу, что ли? И там, и здесь. А кто тогда настоящий?» «Я тоже не понимаю, если тебя это успокоит». «Магия», – заявил Антон с видом знатока. «Да», – усмехнулся Роберт, – «вот оно, долгожданное объяснение, универсальное и исчерпывающее. Все-таки фэнтези намного удобнее научной фантастики. Чуть что непонятно – магия, и не подкопаешься». Звонок прервал обсуждение. Парни ушли, вместо них пришел седьмой класс. Роберт со вздохом достал учебник. Выслушивая ответы про Колумба и Магеллана, думал о насущных проблемах. Что за разговор был у Вари с Рыжим? И как это связано с нынешней возней машин у Источника? С госпожой ведьмой надо снова поговорить, причем как можно скорее. Но планы пришлось менять. Не успел Роберт выпроводить всех семиклассников, как в кабинет заскочила Таня. Глаза у нее были круглые от испуга. «Роберт Александрович!» – пролепетала она. «Там Катя пропадает!» «Что значит пропадает?» «Мы с ней на английском сейчас сидели, вместе, как и всегда, за одним столом, но я к ней поворачиваюсь и как будто не вижу или вспомнить не могу, кто это, а в журнале вообще отметили, что она сегодня отсутствует». «Сейчас она где? Какой урок у вас будет?» «Русский. Она в кабинете сидит». «Пойдем». Они быстро прошагали по этажу к дальней лестнице. Дверь в кабинет русского языка была открыта. Десятиклассники уже зашли внутрь. Роберту пришлось дважды обвести взглядом класс, прежде чем он увидел Катю возле окна. Она сидела, понурив голову, рисовала на обложке тетради бессмысленные завитки за корючки». Никто из одноклассников не обращал на нее внимания. «Ну», – прошептала Таня, – «понимаете, да?» «Да, кажется, понимаю». «Что теперь делать? Я боюсь, Роберт Александрович». «Тише, проблема есть, осталось найти решение. И я даже знаю, кто нам поможет». Он поманил отличницу Ольгу, которая листала учебник, сидя в одиночестве за первым столом. Та глянула удивленно, но от вопросов воздержалась. Встала и вышла вместе с Таней и Робертом в коридор. «Оля», — сказал Роберт, — «ты видела сейчас Катю?» «Ну да, вон она сидит в классе». «Очень хорошо. Значит, ты ее видишь лучше, чем мы. Я так и предполагал». «Почему?» — ревниво спросила Таня. «Смотрите, какой расклад. Возьмем мир, который Катя придумала». Она там учится в другом городе, в элитном интернате для девушек. И никого из нас не может знать в принципе, правильно? Вроде да, но... Смотрим дальше. Мир Ольги, Россия без революций. Там ты, Таня, учишься в пансионе, у тебя другие подружки. А Катя, вероятно, в женской гимназии. Да, подтвердила Ольга, мы с ней в одном классе. «Вот, если брать все миры в комплекте, то именно ты, Оля, встречаешься с Катей чаще всего и лучше всех сумеешь за ней приглядывать, чтобы она не потерялась совсем. Причем делать это желательно в твоём мире. Твоя гимназия, где нет пацанов, все-таки больше похожа на интернет из Катиной сказки, чем наша средняя школа. Для Кати это будет привычнее». «Я поняла», — сказала умница Ольга. «Но не знаю, как перейти в свой мир. Написать еще одно сочинение...» Я попробую, но, наверное, получится ерунда, потому что я буду волноваться. Перемещение я вам обеспечу. Надеюсь, по крайней мере. Займемся прямо сейчас. Лучше не откладывать. Таня, ты молодец, что вовремя предупредила. Спасибо. Пока оставайся здесь, мы потом тебе все расскажем. И Катю позови, пожалуйста. Перемена уже закончилась. По коридору приближалась пожилая учительница. Роберт сказал ей... «Здравствуйте, Тамара Андреевна. Извините, но можно у вас на этом уроке двух учениц забрать, Ольгу и Катю? Нужно уладить один вопрос». «Да, конечно, что-то случилось». «Организационный момент. Спасибо большое». Катя вышла из класса. Роберт проинструктировал. «Так, барышни, ждите меня на лестнице, я сейчас догоню». Он метнулся в свой класс, дал задание пятиклассникам. Открываем учебники на странице 16. Там новый параграф про родовые общины. Все нашли? Читаем самостоятельно. Я вернусь и проверю. А если будете тут шуметь, сразу устрою письменную контрольную. Подумал с досадой. Все равно ведь начну тарать. Ну да ладно, как-нибудь выкрутимся. Будем решать проблемы по мере их поступления. Догнал Олю с Катей. Спустился с ними по лестнице. Ни с завучем, ни с директором не столкнулись. Уже неплохо. Вышли на улицу. Роберт поймал машину, назвал шоферу свой адрес и уточнил. Я сейчас заскочу домой и вернусь. За ожидание доплачу. Это само собой. Девочки, вы в машине посидите, я быстро. Двор пересек бегом. Взбежал по лестнице, ворвался в квартиру. Достал из ящика стола перстень. Мысленно отругал себя за то, что не зарядил его накануне. Схватил пустую пластиковую бутылку, выскочил обратно на улицу, сел рядом с водителем. «Парк, пожалуйста, как можно ближе к источнику». Оглянулся на Катю. Та выглядела совсем уже бледной и безучастной. Требовалось спешить, пусть даже план вызывал сомнения. Доехали, к счастью, быстро. Сунув шоферу деньги, Роберт быстро пошел с девицами через парк. Порадовался в кое-то веке, что источник в реальном мире не популярен, а значит, рядом не будет случайных зрителей. Да и в очереди стоять не придется». Дверь бювета визгливо скрипнула, пропуская их внутрь. Роберт повертел в руках пластиковую тару, которую взял из дома и спросил. «Оля, у тебя ножниц, случайно, нет?» «Есть», сказала она и полезла в сумку. «Отлично». Он отрезал от бутылки нижнюю часть. Получился импровизированный стакан. Роберт наполнил его из крана, поставил на подоконник и бросил в воду кольцо. Минералка восторженно зашипела, пузырьки облепили сталь. «Что это?» – спросила Ольга. «Наш ключ. Пару минут надо подождать, пока он зарядится. Мне говорили, что вода из источника подходит лучше всего». «Роберт Александрович, я вот думаю, если сейчас мы переместимся, то останемся здесь же, в парке?» «Да, насколько я понимаю. Но ведь в том мире мы сейчас, по идее, в школе. В смысле, в гимназии. Получается, нас в городе станет, как бы сказать, по два экземпляра?» С точки зрения чистой логики, да, но тут, по-моему, все хитрее. Когда мы перемещаемся, реальность под нас подстраивается. Заштопывает логические прорехи. Как будто сценарий срочно редактируется в процессе. Короче, если мы перепрыгнем, то окажется, что и в сказке мы сегодня зачем-то пришли в бювет. Только не спрашивай меня, как это работает. Я не знаю. Просто сужу по косвенным признакам. Пока они разговаривали, Катя отошла к другому окну. С каждой минутой становилось труднее удержать ее в поле зрения. Ольга шепнула Роберту. «Надеюсь, ей правда там полегчает. Но как мне себя вести? Я же с ней никогда до этого не дружила». «Вы были в ссоре?» «Нет, просто ей не интересно со мной общаться». «Оля», — сказал Роберт, — «я твой классный руководитель. Официально заявляю, не парься. Из тебя выйдет замечательная подружка». Она, кажется, не очень поверила, но все-таки улыбнулась. Он достал из воды кольцо и надел на палец. Сосредоточился, осмотрелся и сразу увидел то, что искал. Дверь в другой мир предсказуемо совмещалась с выходом из бювета на улицу. В таких вопросах магия, похоже, всегда подстраивалась под людские стереотипы. «Так, дамы», — сказал он, берясь за дверную ручку, — «подойдите сюда, пожалуйста. Совершаем коллективный прыжок». «Я на всякий случай шагаю первым. Вы сразу за мной. Договорились?» «Да», – подтвердила Ольга. А Катя равнодушно кивнула. Роберт распахнул дверь».